Издательство Бамбора. Океан книг. Baldur's Guide: Путешествие от истоков до классики RPG. Автор Макс Санс Диграндэль. Читает Всеволотуров. Предисловие к российскому изданию. Игры самая живая, изменчивая и непредсказуемая индустрия развлечений. Поэтому написанное устаревает зачастую к печати. Но здесь случай особый. Во-первых, целый ряд проектов, которые в книге упоминаются как нечто, что только должно произойти, к моменту выхода русского перевода уже вышел в свет. Например, Obsidian Entertainment выпустила духовного наследника Fallout New Vegas под названием The Outer Worlds, который упоминается здесь как секретный Project Indiana. Inkwell Entertainment вернулась к серии The Bard's Tale и сделала четвёртую номерную часть под заголовком Barrows Deep, а также превратила Wasteland в полноценную трилогию. Обе компании, кстати, теперь принадлежат Microsoft, что было сложно предугадать ещё несколько лет назад. В Москве продолжает трудиться Owlcat Games и готовит новую игру после успеха Pathfinder: Kingmaker. И Pathfinder: Wrath of the Righteous получилась ещё лучше, так что любители классических ролевых игр с изометрической перспективой и разветвлёнными сюжетами и разношёрстными персонажами смогут провести за ней ещё 100 часов. О связи Ps: Friends Dungeons and Dragons и о том, почему Oaket Games одни из полноправных последователей старой BoW, тоже есть в этой книге. Наконец, даже такой небольшой проект, как Black Gazer: Crawlers of Darkness, о который в книге тоже упоминается, вышел в августе 2021 года в раннем доступе и, кажется, неплохо себя чувствует. И это не говоря о совсем неожиданных новых видеоиграх по D&D, таких как Salasta Crown of the Majesty. Тактическом ролевом приключении на основе правил редакции 5.1, который уже отлично показал себя в раннем доступе и вышел в мае 2021 года в полноценный релиз. Во-вторых, как чувствует себя сама Baldur's Gate? Максанс Диграндель, автор Baldur's Gate: Путешествие от истоков до классики RPG, написал отличный путеводитель по истории Baldur's Gate, знаковой серии ролевых игр, которая повлияла на жанр не меньше Diablo, The Elder Scrolls и Fallout, если не больше. Однако история эта как будто бы закончилась, и её следовало рассматривать как жука в янтаре, удивительного, но мёртвого обитателя прошлого. Можно было только мечтать о том, кто же возьмётся за разработку гипотетической Baldur's Gate 3, Beamdog, которые поднаторели в ремастерах классических RPG, или InXile Entertainment, которые словно из пепла восстали вместе с Wyldheart 2. Но в июне 2021-го вышло полноправное продолжение серии консольных спин-оффов Baldur's Gate Dark Alliance под названием Dungeons and Dragons Dark Alliance. Сделала игру внутренняя студия Wizards of the Coast, нынешних правообладателей системы правил D&D. В новом Dark Alliance мы снова рубим и кромсаем монстров и играем в этот раз за самого знаменитого Дриста Доурдена и его боевых товарищей. Однако это всё меркнет в сравнении с тем, что в раннем доступе появилась настоящая Baldur's Gate 3 ещё в 2020 году. Так что эта книга устарела, но это и прекрасно. Поэтому, чтобы слушать дальше с правильным современным контекстом, давайте немного узнаем про то, как продолжается жизнь Baldur's Gate, кто стоит за новой амбициозной ролевой игрой и почему спустя два десятка лет серия снова расширяет рамки возможного ролевых игр. Baldur's Gate 3: Возрождение легенды. 6 октября 2020 года крупнейший онлайн-магазин игр Steam на короткое время перестал работать. В этот день вышел в ранний доступ долгожданное продолжение Baldur's Gate под номером 3. "Кажется, мы сломали Steam. Спасибо вам", написали разработчики в соцсетях. И действительно, результаты для игры в раннем доступе были невероятные. В пике 74 тысячи человек находились в игре одновременно. По оценке Steam Spy, за первую неделю ее купили более миллиона игроков, а в еженедельном чарте она обогнала даже Among Us, взрывной хит той осени. Baldur's Gate 3 вышла без участия BioW. Игру сделал бельгийский разработчик Larian Studios, известный популярной серией ролевых игр Divinity. Но успех, кажется, даже для них был неожиданным. Причём успех этот по сути предварял полноценный выход игры. Модель раннего доступа уже стала привычной для игр-песочниц, мультиплеерных проектов, а также всякого рода рогаликов. Сноска. Roguelike, рогалик это жанр видеоигр, в котором игра комбинирует десятки или даже сотни элементов случайным образом, чтобы каждый раз игрок получал новое приключение. При всяком новом прохождении в рогалике могут быть новые уровни, враги, оружие, способности и многое другое. Однако Baldur's Gate 3 полноценное сюжетное приключение, в котором явно нужно будет провести не одну сотню часов, чтобы изучить все уголки мира, пройти все квесты, поговорить со всеми персонажами и увидеть все концовки. Помнится, про первые игры серии тоже шутили, что на полное прохождение понадобится около сотни часов плюс-минус год. Но пока в раннем доступе Baldur's Gate 3 всего один акт, примерно пятая часть планируемой карты мира, завязка истории, знакомство с персонажами и погружение в мрачную запутанную вселенную, где нет однозначно хороших или плохих решений. Но и он демонстрирует, что сюжет новой Baldur's Gate поистине эпического масштаба. Даже начинается всё масштабно с крушения летучего корабля, а точнее, наутилоида На утилоиде это живые летающие посудины, на которых между планами перемещаются илетиды, всеживатели разума. Вы играете за одного из пленников корабля, которому вживили в мозг головастика с целью церебраморфизма. Церебраморфизм это специальная процедура, с помощью которой илетиды превращают представителей других рас в себе подобных. Головастик съедает мозг носителя, затем у него начинает деформироваться череп, а челюсть ломается, уступая место кальмароподобным щупальцам. Такой уж у них способ размножения. Ничего не поделаешь. Вдруг на наутилоид нападают гитьянки, вечные враги литидов, и ваш корабль камнем падает на землю где-то в окрестностях Врат Балдура. Так сложилось, что имя Балдуран встречается в среде русскоязычного комьюнити чаще, чем Балдуран, но при этом сами Врата Балдура прижились без мягкого знака, а назвали их в честь него. Вы обнаруживаете себя посреди останков корабля, и ничего не остается, кроме как искать способ избавиться от головастика в своей голове. Здесь вы видите на месте крушения и других выживших. Вампира Плута Астариона, жрицу Полуэльфику Шэдоу Харт, волшебника Гейла, гетянки Лэйзель, и тут же оказываетесь в центре конфликта вокруг Друидской рощи, где пытаются ужиться друиды и тифлинги. Кроме того, они сражаются с гоблинами, которые ведут яростные бои неподалёку. В общем, пытаясь уместить даже самое начало сюжета Baldur's Gate 3 в паре абзацев, дело неблагодарное. Богатая, яркая и полная деталей картина превращается в хитросплетение рас, локаций, действующих сторон и имён спутников. Но такова уж новая игра Larian Studios. Даже в одном акте можно увязнуть и провести не один месяц. Развязать кровавую бойню или спасти друидскую рощу и помирить обитателей. Завоевать новую любовь или разругаться с опртицами в пох и прах. Исследовать подземелья или посмотреть на дракона. Не задумываясь о последствиях пользоваться сверхспособностями, которые даёт головастик, или всячески подавлять паразита и неутомимо искать лекарство. Освободить из плена знаменитого барда Вола, раскрыть истинную личину местной бабы-яги и её красный шапочек, нанять к себе на службу огров. Важная деталь. Несмотря на цифру 3 в названии, это не прямое продолжение истории Baldur's Gate 2, а скорее начало новой главы в этом мире. События происходят через сотню лет после концовки Тронов Баал, и, по крайней мере, по первой информации, в сюжете нет прямых пересечений с предыдущими частями. Нет и заметных крупных персонажей из прошлых частей. В игре достаточно отличий с точки зрения геймплея. Теперь максимум ваших спутников не 5, а 3. Камера теперь не фиксированная, а может свободно летать, наклоняться, поворачиваться, и при приближении игра превращается практически в экшен от третьего лица с точки зрения композиции. Пропала система боев с активной паузой, когда в разгар сражения нужно было останавливать действия и раздавать приказы каждому персонажу. Теперь все схватки проходят в пошаговом режиме, как в настоящем настольном приключении по Dungeons and Dragons. Даже привычную систему мировоззрения убрали. Никаких вам осей добро-зло и хаос-порядок. И всё же, это несомненно Baldur's Gate. Триумфальное возвращение легенды, которая сможет снова переопределить значение RPG для целого поколения игроков и разработчиков. Ведь Baldur's Gate это в первую очередь революционная серия, и было бы глупо ожидать, если бы новая часть серии 20 лет спустя держалась за те же принципы, на которые ориентируется целая плеяда последователей. Нет, пришло время собрать отряд и идти вперёд. Что же нового в Baldur's Gate 3 и чем она поражает даже матёрых фанатов ролевых игр? А это вообще Baldur's Gate? В третьей части Baldur's Gate изменилось так много по сравнению с прошлыми, что некоторые фанаты серии не признают, что игра полноправная наследница франшизы. Есть даже расхожее мнение, что это та же самая Divinity Original Sin по сути, только в другой вселенной и с другими правилами. Стоило ли Baldur's Gate 3 оставаться привычной изометрической игрой с фиксированной камерой и боями с активной паузой? Наверняка какая-то часть людей была бы рада видеть именно такую игру. Но у нас уже есть замечательные серии Pathfinder, Pillars of Eternity и так далее. Они заимствовали и развивали идеи оригинальных Baldur's Gate. Так зачем идти десятки раз поженой тропой? Воспринимая Baldur's Gate как неприложенную классику, мы забываем, что в своё время это была революция для жанра. И это значит, что единственный способ, как Baldur's Gate 3 может быть верной наследницей, устроить новую революцию. Что она и делает. Она привносит так много нового, так смело комбинирует находки других игр, выглядит так дорого и масштабно, что понимаешь, Именно такой и будет планка качества для RPG на ближайшие несколько лет. За почти 20 лет с момента выхода Baldur's Gate II: Throne of Bhaal много изменилось не только в видеоиграх, но и в играх настольных. Например, в мире D&D произошёл натуральный раскол сообщества игроков. Когда правила D&D переходили с третьей на четвёртую редакцию, далеко не все остались довольны радикальными изменениями. В итоге, издатель настольных игр Paisa Publishing решил сделать собственную настольную игру, основанную на правилах D&D версии 3.5, и так появилась вселенная Pathfinder. К настоящему времени D&D пересобралась и выпустила новую редакцию правил, уже пятую, и именно на ней основана Baldur's Gate 3. В результате этих изменений в Baldur's Gate 3, например, параметр защиты у героев отображается не так, как раньше. У магов появились фокусы, благодаря которым они больше недохляки с бесполезными посохами в тоненьких руках, а грозная боевая единица. Пропали отдельные категории заклинаний для магов и клириков, так что любой персонаж с знанием свитков теперь может и лечить, и калечить. Размер группы сократился с шести до четырёх героев, и теперь нужно ещё внимательнее следить, чтобы спутники образовывали синергию. Но даже это всё не такие кардинальные изменения, как несколько следующих. Первое к отцене и анимации. Baldur's Gate 3 на настоящий момент одна из самых красивых RPG с огромным потенциалом для запоминающихся персонажей, любопытных ракурсов и, конечно, захватывающих скриншотов. Все диалоги в игре озвучены. Все персонажи двигаются, когда говорят, и даже небольшие события сопровождаются обязательными катсценами над движки игры. Если вы встретите красного дракона, то он обязательно пролетит в небе. Если вы очаруете воинственную дрову, то она подарит вам ночь любви. Если вы договоритесь с ведьмой, чтобы она удалила паразита, то она обернётся чудищем, а потом выковалит вам глаз длинным когтем. И всё это произойдёт прямо на экране, а не в длинном текстовом описании. Сложно представить, как другие студии смогут соответствовать такой планке, но соответствовать, видимо, придётся. Ведь игроки быстро привыкают к кроскаше и начинают требовать больше. Второе изменение кооперативность. Да, технически в первой части Baldur's Gate тоже можно было играть с другом по сети. Однако качество сетевого кода оставляло желать лучшего, а бои в реальном времени с паузой та ещё задачка для совместного прохождения. Дальше мы ещё разберём, что значит переход в полностью пошаговый режим для серии и почему это отличное решение. Но удобный кооператив аргумент, который стоит вынести отдельно. Тем более, что нынешнюю известность и огромную базу игроков Larian Studios принесли именно кооперативные игры. Компания всегда хотела разрабатывать такие RPG, в которые можно было бы классно сыграть вместе с друзьями. Однако им удалось воплотить эту мечту только с Divinity: Original Sin, почти 20 лет спустя основания студии. Divinity: Original Sin и её сиквел стабильно входят в подборки в духе топ игр для совместного прохождения. А знаменитая дизайн-философия Larian под названием N-1 делает так, что испортить совместное прохождение просто невозможно. N-1 — принцип, который использовали в Larian при создании Divinity Original Sin. Суть в том, чтобы давать игроку максимальную свободу действий через создание огромного количества вариантов развития событий. Фанаты RPG — те еще экспериментаторы, которые то и дело норовят сломать игру самым необычным способом. А что будет, если убить одного из главных персонажей в самом начале? А что, если саботировать важный сюжетный квест? А что, если уничтожить обязательный для прохождения предмет? А что, если все говорят, что я избранный герой, но я специально буду вести себя как полный засранец? Обычно игры ограничивают нас условностями. Например, персонажи могут быть просто бессмертными. Есть и ещё более ленивый вариант для разработчика: как только игрок выходит за рамки предусмотренного, миссия провалена. Game over. Загружайте сохранение. Это слишком просто для Лэри. Она создаёт игры так, что их можно пройти даже если вы попытаетесь сломать все аспекты игры, провалить все квесты и убить всех сюжетных персонажей. В компании каждый раз задумываются над еще одним вариантом, который поможет продолжить сюжет, даже если вы не выбрали один из N предполагаемых вариантов. Отсюда и название N плюс 1. Очень интересно, как в такой философии раскроется история Baldur's Gate 3, которая в предыдущих частях была весьма ветвистой. Да и протагонист в истории Baldur's Gate 1 и 2 был всего один, а теперь можно собрать команду из четырёх уникальных персонажей и пройти всю игру от начала до конца вместе с друзьями, как полноценное настольное ролевое приключение, где каждый герой главный. Третье изменение шире и глубже. Когда играешь в RPG, неважно, это Pillars of Eternity, Pathfinder Kingmakers, Shadowrun: Hong Kong, Wasteland 3, Tomb of the Titans of Nomenera или многие другие. Ты воспринимаешь деление огромного мира на небольшие уровни как данность. Вот мы собрали свой отряд и отправились в новый город. Ждём загрузку. Увидели таверну и захотели войти. Загрузка. Решили подняться наверх башни колдуна. Загрузка. Решили спуститься в подземелья. Ну, вы поняли. Вселенные классических RPG, несмотря на продолжающийся тренд игр с открытым миром, остаются сегментированными, разобщёнными и изолированными. Слоистое и запутанное пространство игры распадалось на кусочки карт, комнат и областей, а мы привыкли читать надоевшие за первый час игры подсказки на загрузочном экране. В Baldur's Gate 3 загрузки при переходе из области в область — редкое событие. Мир стал более связанным. Можно пройти огромную область, добраться из рощи друидов до лагеря гоблинов и ни разу не прерваться. Но мир разросся не только вширь, он приобрел глубину. Неловко говорить, но изометрические RPG после Baldur's Gate 2 будто бы застыли во времени. Последовали скорее старались отшлифовать формулы, но не переосмыслить. Оттого RPG оставались почти буквально плоскими очень долго. Но тут пришла Baldur's Gate 3 и почти буквально взглянула на всех сверху вниз. Вертикальность мира новой Baldur's Gate, пожалуй, первое, что бросается в глаза. И используют её разработчики по полной. Через пару часов игры привыкаешь, что мир теперь приобрел полноценное третье измерение, и чтобы узнать все загадки мира и отыскать все сокровища, нужно крутить головой, забираться под мосты, спускаться в расселины, забираться на холмы и горы, карабкаться по поверхности утесов и так далее. Сложно представить, что это говорится всерьез, но прыжок в Baldur's Gate 3 выглядит самым смелым нововведением RPG за последние годы. Во многие важные места в игре можно добраться несколькими способами, и просто идти через парадный вход не всегда лучшее решение. Например, в подземелье можно попасть минуя лагерь гоблинов, просто найдя разлом в пещере и спрыгнув в него. А в цитадели гоблинов можно отыграть настоящего воскресного убийцу, если забраться под потолок и бродить по балкам. Однако вертикальность не только простор для исследований, но ещё и грозное оружие в умелых руках. Зачем бить противника булавой или тратить драгоценную магию, если можно просто дать ему хорошего пинка и отправить вниз с высоты пары десятков метров. Четвёртое изменение пошаговые бои. Да, из Baldur's Gate 3 действительно пропала одна из самых узнаваемых фишек серии бои с активной паузой. Пожалуй, это тот самый камень преткновения, который разделил фанатов на двое. Некоторая часть старых фанатов даже принялась писать гневные рецензии и петиции с требованиями вернуть привычную боевую систему. Но факт остаётся фактом. Система D&D создана для пошаговых приключений, причём каждый шаг зачастую можно обдумывать по несколько минут. И в этом смысле Baldur's Gate 3 намного ближе к первооснове, чем предыдущие игры серии. Бросаться в бой в реальном времени или подолгу размышлять над каждым действием дело, безусловно, вкуса самого игрока. И глупо было бы утверждать, что одна система во всём превосходит другую. Однако стоит отметить, почему пошаговость отлично подходит Baldur's Gate 3. Во-первых, при разработке первой Baldur's Gate BioWare в каком-то смысле пришлось оглядываться на Diablo, игру, которая перевернула представления о сражениях в ролевых играх. Динамичная и быстрая, в ней нужно было постоянно кликать, чтобы наносить удары. Это сильно отличалось от привычных размеренных пошаговых боёв RPG. В Baldur's Gate появился прорывной для своего времени микс систем. С одной стороны, все действия происходили в чёткой очередности в соответствии с невидимым счётчиком раундов и бросками виртуальных кубиков. С другой стороны, в бою вы вполне могли наблюдать за схваткой непрерывно, а для некоторых слабых противников и вовсе не раздавать сложных приказов, а просто бить сильнее. Во-вторых, сложно отрицать, что сам рынок игр очень изменился. Если раньше, чтобы мир Baldur's Gate оказался доступен консольным игрокам, нужно было делать отдельную подсерию с совершенно своей историей и геймплеем, то теперь игроки привыкли, что один и тот же опыт можно получать на разных платформах. Традиционные компьютерные жанры стали появляться на консолях и мобильных устройствах и отлично играться. Кто бы мог 20 лет назад представить, что полноценную Sid Meier's Civilization можно будет носить у себя в кармане? Об этом говорит и то, что классические ролевые игры тоже стали появляться на новых платформах. Например, в Baldur's Gate Enhanced Edition можно сыграть и на Android, и на iOS, и на Nintendo Switch, и на PlayStation, и на Xbox. Но все же играть в игру в реальном времени, пускай и с активной паузой, на консолях не так удобно. RPG вроде Baldur's Gate – игры комплексные, с кучей меню, кнопок и действий, с которыми не так просто управляться на геймпаде или тачскрине. А вот пошаговый режим дает игрокам на всех устройствах одинаковые условия и удобство прохождения В целом, кажется, со временем разработчики стали приходить к тому, что пошаговый режим для классических RPG — то, что нужно Например, Pathfinder Kindmaker в версии 2.0 появился полноценный пошаговый режим ведения боя И сложные бои стали играться намного интереснее и глубже А в новой части серии Pathfinder в Wrath of the Retros пошаговый режим появился с самого начала Говоря о сложности, также нельзя не заметить, что в Baldur's Gate 3 практически пропали необязательные и мелкие стычки с врагами. Каждый бой это событие и тяжёлое испытание. Каждая схватка в мире срежиссирована так, что не получится выиграть на храпам. Нужно приложить максимум усилий, хитрости, ловкости и способностей своих героев, чтобы выбраться из переделки живыми и невредимыми. Это приводит к более глубокому и разнообразному ролевому отыгрышу, когда частенько задумываешься, стоит ли вообще доставать меч из ножен, если можно договориться или обхитрить противника. Да и Larian Studios уже поднаторела в портировании своих игр на мобильное устройство. Например, недавно Divinity Original Sin 2 стала доступна на новые модели iPad. Когда-то Свен Винке, глава Larian, говорил, что в их игры будут играть только на ПК. А что сейчас? Огромные продажи серии Divinity на консолях и мобильной порты полноценных игр. Впрочем, когда ему об этом напомнили, он лишь ответил: "В большинстве случаев я не прав". Кто такая Larian Studios? Larian Studios это выстраданный десятилетиями успех, это череда неудач неблагонадёжных издателей и финансовых проблем, которые закалили костяк команды посильнее любого фэнтезийного приключения. Специально для русского перевода книги мы пообщались с членами Larian Studios и изучили прошлые выступления и интервью, чтобы немного рассказать об этой уникальной компании. Её бессменный руководитель Свен Винке настоящий рыцарь в сияющих доспехах в мире современных ролевых игр. И это не метафоры. Седой высокий Свен красуется в полном латном доспехе в трейлерах, рекламных роликах и дневниках разработчика, словно он сам вышел из волшебного мира, где возглавлял какой-нибудь орден паладинов. Видно, что он получает искреннее удовольствие, работая над игрой мечты. А то, что Baldur's Gate 3 действительно игра мечты, не трудно догадаться, ведь таковое она была для многих студий, но повезло именно Larian Studios. Я никогда не думал, что буду играть в эту игру, не то что работать над ней. И почти каждый день я думаю, что это самая захватывающая вещь в жизни, говорит Адам Смит, старший писатель в Laurent Studios. Не так много ролевых систем с такой глубиной, как D&D, и не так много серий RPG с таким влиянием, как Baldur's Gate. Для Адама, как и для многих других, Baldur's Gate было той игрой, которая влюбила его в гейминг вообще и в RPG в частности. Он чувствовал, как будто играет в настольное приключение с друзьями и ведущим, который рассказывает интересную историю или даже позволяет ему самому придумывать её. Мы не просто делаем продолжение любимой игры. Мы стараемся поднять планку того, как можно рассказывать истории, говорит Смит, бельгийский рыцарь GameDeva. Основанная в 1996 году в Генте, небольшом бельгийском городе, студия сразу же хотела тягаться с лидерами индустрии. С энтузиазмом небольшая команда принялась за свою первую ролевую игру The Lady, The Mage and The Knight. Уже в ней наметились первые особенности Lyrian Studios. Во-первых, играть нужно было сразу за трёх персонажей: леди, мага и рыцаря, как следует из названия, чтобы комбинировать их навыки и решать задачи. Во-вторых, мир должен был быть крайне интерактивным, когда каждый предмет можно было взять и переставить, с каждой деталью в мире взаимодействовать. В-третьих, это был очень амбициозный проект с проблемным издателем, который подвел компанию. Из-за финансовых проблем The Lady, The Mage and The Knight так и осталась на уровне демо, а Larian Studios вынесла из этого проекта только некоторые наработки и опыт. Члены студии рассказывают, что в начале творческого пути у них всегда были проблемы с деньгами. Все сотрудники работали по недельным контрактам, то есть каждую пятницу они подписывали контракт на следующую неделю, и каждая неделя могла быть последней. Они никогда не знали, сколько денег оставалось. Работали за мебелью, которая представляла собой ящики из-под кока-колы, поставленные друг на друга. В команде шутили, что бутылки из-под газировки их финансовый запас на чёрный день. Шутки шутками, но в один тяжелый период они действительно достали бутылки из ящиков и сдали в пункт приема стеклотары. А еще Свен вспоминает день, когда денег стало так мало, что он неожиданно для себя не смог расплатиться за бензин на заправке. Все ушло на зарплату сотрудникам. Полноценный дебют в жанре RPG состоялся с релизом Divine Divinity в 2002 году. Игры, заложившие основу вселенной, в рамках которой Larian Studios будет работать еще долгие годы. Это была RPG в оригинальной вселенной, где геймплей сочетал в себе боёвку Diablo, ветвистые идеологии и небоевые навыки в духе Baldur's Gate, а также интерактивность окружения, которая пришла под влиянием Ultima 7. После случился Beyond Divinity 2004 год и Divinity 2: Ego Draconis 2009. И в каждой игре были проблемы с создателем: со слишком ранним релизом, с непомерными амбициями, которые команда не могла реализовать, и в конце концов с недостаточным количеством денег на счетах разработчика. Непомерные амбиции. Как говорит Свен, Larian Studios это компания, которая всегда пыталась дотянуться до звёзд и часто падала, поэтому они набили так много шишек. Амбициозность была их самой большой проблемой, но по иронии, она же была и благословением. Дела стали идти на поправку только с выходом Divinity: Dragon Command первой игры, которую компания сделала без издателей. Снова это был не подъёмный груз. Здесь и одиночный режим, и мультиплеер, и кооператив. В игре нужно было плести глобальные политические интриги, командовать своими войсками и даже превращаться в дракона и самостоятельно принимать участие в боевых действиях. В общем, проще рассказать о том, чего в игре не было, чем о том, что было. И хоть игра и получила свою порцию критики, это всё же была важная веха для студии. Они впервые издали игру самостоятельно, смогли получить неплохие рецензии и подкопить денжат. Ведь одновременно с Dragon Command разработчики уже трудились над Divinity: Original Sin. Изначально компания планировала сделать две игры одну небольшую, чтобы подзаработать и покрыть долги, которые у компании образовались после релиза Divinity 2, а другую основательно, чтобы доказать себе и миру, что они могут делать крутые игры. Проблема была лишь в том, что небольшим проектом изначально должна была стать именно Original Sin, а Dragon команда их magnum opus. Но со временем команда сместила усилия на более перспективный, по их мнению, проект и в конечном счёте не прогадала, а Dragon Command в результате осталась лишь грандиозным заделом. С Divinity Original Sin компания впервые вышла на краунфандинговую площадку Kickstarter. О важности краудфандинга в разработке современных RPG в духе классических ещё немало будет сказано в этой книге. Здесь же важно знать ли что, что компания вышла успешной. Larian's смогла собрать больше миллиона долларов, что подняло общий бюджет игры до 4 миллионов. Это помогло студии не ограничивать себя в амбициях и наконец сделать ролевую игру на своих условиях для фанатов сложных систем. Сем всегда говорит, что они стараются делать игры так, словно это партия настольной RPG, перенесённая на компьютеры максимально близко к первоисточнику. Поэтому в Original Sin так много любопытных возможностей и способов прохождения. Все поверхности в бою взаимодействуют. Их можно поджигать, тушить, заливать кислотой, замораживать и так далее. Все предметы можно брать и передвигать, бросать их и использовать как оружие. Всех персонажей можно попытаться убить, но со многими можно говорить, даже с животными, и решать конфликты мирно. Можно также сломать игру, перехитрить её, пользоваться скрытыми особенностями. В общем, разрешено всё, что не запрещено, прямо как в настольной ролевой игре. Старания Лэрен окупились. Игра разошлась тиражом в 160 тысяч копий за первую неделю. Это был рекорд для компании. Журналисты тоже остались довольны. На агрегаторе оценок Metacritic средний рейтинг игры составил 87 баллов. И это тоже был рекорд для Larian. После релиза Larian занялась доделками и портированием игры на другие платформы, чем еще больше укрепила свое положение. Divinity Original Sin Enhanced Edition вышла не только на ПК, но и на консолях. В этом издании компания полностью переделала последний акт, прислушавшись к фанатам, которые были разочарованы концовкой. А затем последовал ещё более успешный и масштабный сиквел Divinity Original Sin 2. Пожалуй, с выходом Original Sin за Larian закрепилась одна важная особенность. Это компания, которая всегда слушает своих игроков. Конечно, разработчики и раньше пытались добавить в игру идеи фанатов, Например, в деванн Девинити был запоминающийся момент с двумя скелетами. Один говорил другому: "Ты не можешь есть, ведь у тебя нет желудка", а другой отвечал: "Ага, тогда как мы можем говорить, ведь у нас нет голосовых связок? Что на это скажешь, шумник?" В итоге скелетов охватывал экзистенциальный кризис, и они взрывались. Свен утверждает, что эту ситуацию придумал игрок, который был в офисе разработчиков в гостях. Но есть большая разница между тем, чтобы добавить шутку или диалог в игру, и тем, чтобы глобально переработать концовку сюжета или вообще добавить новые механики по запросу игрока. Larian Studios это сейчас, пожалуй, самая народная компания, в том смысле, что частично их игры создают сами фанаты. Внутри компании даже есть специальный сотрудник, который каждый день изучает форумы, дискуссии в магазинах, заметки СМИ и соцсети, составляет отчёт и отправляет его руководству, чтобы они знали, как игры можно сделать ещё лучше. Другой важный способ собрать обратную связь опубликовать игру в раннем доступе. Эта модель всё более популярна в магазинах игр, но Larian Studios одна из немногих крупных компаний, которая не боится показывать большие сюжетные игры в таком состоянии. Когда вы играете в раннем доступе в их игры, всегда есть вероятность наткнуться на незаконченную кат-сцену, ломающий прохождение баг, непредсказуемое поведение искусственного интеллекта и другие вещи, которые могли бы вывести из себя в доделанной игре. Но здесь все честно. Это еще не финальный вариант проекта, а вы получаете уникальную возможность заглянуть за кулисы разработки и внести свои предложения, на каждое из которых обязательно ответят, а, возможно, даже и включат в полноценный релиз. Larian в России Слушателям этой книги наверняка будет приятно знать, что Larian Studios — это на какую-то часть и российская компания. Долгое время штатным композитором бельгийского разработчика был Кирилл Покровский. Он входил в состав российской рок-группы «Ария» как клавишник и записал с ней два альбома. А после Кирилл играл в группе «Мастер», образовавшейся после раскола «Арии». Его музыка звучит во всех играх серии «Дивинити», вплоть до «Оригинал Син». Это была последняя игра, над которой Кирилл успел поработать до своей смерти в 2015 году в возрасте 50 лет. Сейчас всю музыку для игры Лэрен пишет болгарский композитор Борислав Славов. Впрочем, это не единственная связь Лэрен Студио с Россией, ведь Baldur's Gate 3 разрабатывалась в том числе и нашими соотечественниками. После релиза Original Sin Свен решил расширить команду, чтобы организовать непрерывное производство в разных часовых поясах для работы над сиквелом. Тогда появился офис Laurent Studios в Санкт-Петербурге. Он начался с небольшой команды, которая помогала портировать Divinity Original Sin на macOS. Сейчас же в питерском офисе трудится уже больше 50 человек, причём наши разработчики делают всё: пишут код, продумывают геймдизайн, тестируют, создают модели персонажей и окружения. Как рассказал нам Дэвид Волдрейв, главный продюсер в Laurent Studios, именно в Петербурге сделали инструменты создания персонажа, принудительную пошаговую систему, новую систему камеры и новый скриптовый язык для ситуации под названием Анубис. В российском офисе также создавались все ситуации в лагере гоблинов и большинство ситуаций в подземелье, концепт-арты для гномов и для жрицы-аватара, лица друида Хельсина и жрицы Кишки, а также многое другое. Внимание, Larian Studios с Красии возвращается с торицей. У нас игры компании любят особенно. Почему? Есть версия. Вольгрейв предполагает, что это может быть связано с тем, что россияне народ читающий, а в их играх много текста. Артур Мостовой, глава питерского офиса Larian, замечает, что в России исторически наблюдается любовь к RPG, стратегиям и другим хардкорным жанрам. Почему так вышло? Вопрос более глубокий, на который, наверное, лучше смогли бы ответить историки и исследователи. Возможно, это связано с большим культурным наследием в литературе, философии, архитектуре и других областях, а также с популярностью и успешностью у нас таких спортивных дисциплин, как, например, шахматы и многих других. Он добавляет: "Мы просто стараемся делать хорошие игры, в которые нам нравится играть самим и быть открытыми". Насколько позволяет видение, мы постарались рассказать, что происходит с серией Baldur's Gate прямо сейчас, как продолжают работать наследники BioWare и как современные RPG разрабатываются в России. Книгу можно слушать вовсе не как под забытую историю о некогда легендарной серии и творческом расцвете BioWare, а как первый большой том великой саги, за которым последует ещё множество новых Ещё лучше, прямо вместе с прослушиванием книги взять и запустить одну из новых игр, которые делаются такими же фанатами классических RPG, что и сами слушатели. Теперь, когда мы знаем современный контекст и финал некоторых историй, самое время отправиться в путешествие по миру Baldur's Gate, от истоков до классики RPG. Уланкин Сергей. Врата к приключениям. 50 с лишним лет назад я создал забытые королевства. Вернее, я начал их создавать, потому что с тех пор работа над ними не прекращается ни на день. Весной 1965 года, сочиняя историю в жанре фэнтези, я впервые написал на листе бумаги Baldur's Gate. До появления Dungeons Dragons оставалось 10 лет, до выхода первой текстовой игры 12. Так да, королевство на самом деле старше D&D. Я и не предполагал, что они будут играться по правилам Dungeons and Dragons. На тот момент королевства были миром, который парень-выдумщик изобрел забавы ради. Гуляя по улице, мы вряд ли наткнемся на дракона, виверну или волшебника. Но легенды о них живы. Так что я представлял, что есть множество миров, полных всяческих чудес и соединенных с землей магическими порталами, по которым когда-то можно было перемещаться и которые сегодня забыты. Или, быть может, их стерегут служители темных культов, прячущиеся в тени. Я назвал эти миры забытыми королевствами. Конечно, идея не нова. 100 лет назад нечто подобное придумал Уильям Морис. Его творчеством вдохновлялся Клайв Стейплс Люис, когда писал Хроники Нарнии. Как и моя мультивселенная, его Лиса за гранью мира восходит к одноимённому роману Мориса и представляет собой сеть порталов, вокзал между мирами. Вселенная королевств состоит из множества регионов, королевств и существ, о наличии которых мы, земляне, позабыли. Но в прошлом люди посещали их. Помимо людей пересекали границы миров божества, например, северный бог Бальдур. Сначала я решил, что адепты Бальдура покинули гавань, сошли по реке и пересекли широкое море в поисках новых земель, и они их нашли. Горско путешественников вернулась с добычей и желая благодарить божество, назвала места вокруг верфи Врата Бальдура. Baldurs Gate Позже я решил, что эта история слишком отдаляет от реальности, и переделал её, выдумав героя Бальдурана. Мореплаватель Бальдуран основал город, чьё название звучало как его имя. Прошло время, и врата Балдура превратились в большой густонаселённый город, стоявший на северном побережье реки. От моря город ограждал утёс, увенчанный замками богатых правителей, а на восток шли торговые пути, тянувшиеся через всю страну. Задолго до выхода D&D я создал карты моего фантастического мира. Я зарисовал каждое здание, получились сотни чёрных квадратов. Врата Балдура были огромным городом, важным портом и торговым пространством, и составление его карты заняло много времени. Правда, был ещё и Neverwinter, город, появившийся в Neverwinter Nights, вокруг которого разворачивались основные события игры. А Врата отошли на второй план и стали соперничать с Waterdeep'ом, точкой притяжения моих старых набросков и первых частей Dungeons and Dragons. Почему так вышло? Вообще во всём виноват Мирт. Мирт раставщик, толстый барыга, писать о котором я начал с 5 лет. Мирт угрюмый старик. Он пхтит, волочит ногу, носит старые кожаные сапоги, слишком старые, чтобы разделаться с рогами или убежать от них. Мирт вынужден действовать хитростью и чего греха таить, обманом. Впервые я встретил его в промозглом портовом городе на севере. В моих ранних историях Мирд вечно удирает из города и умудряется сделать это раньше, чем его схватят власти, конкуренты или новые враги, которыми он обзаводится весьма быстро. Мирд движется на юг вдоль берега, останавливаясь то в одном порту, то в другом. В 1966 году я определился с названием этого побережья побережье Мечей. К тому моменту Мирт успел пройти через Лускан, Невервинтер, Лейлон, Уотер-Дип. В последний он то и дело возвращался после посещения других мест, среди которых были и врата. Мирт любил Уотер-Дип, и последний стал самым реалистичным и проработанным во Вселенной. Про врата, конечно, я тоже написал немало и дорабатывал их потом. Особенно в дополнениях «Приключения в забытых королевствах» 90-го года, где впервые была опубликована «Моя карта города», «Путеводитель вола по побережью Мечей» 1994-го и «Убийство во вратах Балдура-2013-го», коллективной работе, моим вкладом в которую была доработка истории врат. «Я видел врата Балдура городом, управляемым богатыми купцами, занимавшимися кредитованием и инвестициями, и зарабатывавшими капиталы, помогая становиться на ноги купцам рангом пониже». Город управлялся советом четырёх великих герцогов и был не только пристанищем богатых и могущественных, но и плавильным котлом для множества фракций, местом интриг и торговых войн, где власть то и дело переходила из рук в руки от клана к клану. Врата были местом, где можно было быстро сколотить капитал, тогда как в Отердипе пересекались пути богатых и бедных, искавших способы обогатиться. Вот RP обычные рабочие коммерсанты могли вместе вложиться в небольшое предприятие, тогда как во Вратах каждый день покупали, продавали и сдавали в наём целые флотилии. Врата были ко всему прочему местом, где правители, законные не очень, вербовали огромные армии наёмников. Даже одна такая армия легко разграбила бы город, но хитрые герцыки освобождали их от налогов, и город был для них точкой притяжения рынка услуг. Поин Кэнфлейм, наёмническая организация, отпугивала возможных захватчиков и вообще всех, кто посягал на то, чтобы сместить герцогов. Так город, богатый и процветающий, стал привлекать всех, кто хотел вложить большие деньги, а заодно и изобретателей. Поток золота поспособствовал установлению в городе культа Гонда, бога-кузнеца. Врата Балдура приобрели репутацию главного финансового центра, места, где всё возможно, и в определённом смысле сохраняют её до сих пор. Скрывающиеся монстры ищут пути встроиться в управляемое людьми общество. Организации жестоких магов пытаются обойти потенциальных конкурентов на море, собрав трофеи захваченных кораблей. Пираты шпионят за торговыми домами в поисках подходящей цели для ограбления. В общем, во вратах и сегодня жизнь бьёт ключом. Для воображаемого города это огромный успех. Но я обязан этим успехом не воображению, а игрокам которые участвуют в этом приключении, занимаются моддингом, проявляют талант гейм-дизайнера, создают декорации для моих сюжетов. Сноска. Моддинг разработка модов для видеоигр. Иными словами, создание нового контента, который меняет или дополняет оригинальный контент игры. Я очень рад, что имел дело с руководителем Beamdog, Трентом Мостером, одним из авторов концепции Baldur's Gate, и с его замечательной командой. Я знаю, что Baldur's Gate была и остаётся в надёжных руках. В надежных руках и слушатель этой книги, ведь ему предстоит исследовать историю врат и игр, сюжеты которых разворачиваются вокруг них. Работая над книгой, я сам захотел снова пройтись по улицам врат, вдохнуть соленый морской воздух города, аромат свежей выпечки и даже запах загонов для караванов. Все это сливается в особый дух, который Торм, неудержимый вор из рыцарей Миф Дранора, называл запахом денег. Но я с ним не согласен. Я думаю, что дух врат — это дух приключений. Это Гринволд, автор и создатель Забытых королевств. Предисловие. Согласно теориям Владимира Верданского и Пьера Тейяра де Шардена, ноосфера это туман, обволакивающий нашу планету, наподобие озонового слоя, и заключающий в себе сознание человечества, его способность думать и творить. Новые идеи черпаются из ноосферы и возникают в нашей голове. Разделяя этот постулат, вселенная Baldur's Gate существовала задолго до того, как стала известной нам сегодня игровой сагой. Мир, в котором живут драконы, личи, маги и даже рейнджер в компании хомяка, ждал своих первооткрывателей, проходящих сквозь порталы, приоткрытые Эдом Гринвудом, Гэри Гайгексом и другими авторами. BioWare тоже шагнула в этот портал и вернулась оттуда с полными чемоданами историй. Теперь конкретнее. Как упомянуть о Baldur's Gate, не увязывая ее с Dungeons Dragons, ролевой игрой на бумаге, появившейся в Штатах в 1974 году, или с забытыми королевствами? В самом деле, вселенная Эда Гринвуда с первого релиза в 1987 году подарила бесконечные возможности игрокам D&D. Когда в 96-м году издатель Интерплей дал Байове добро на разработку проекта, сочетающего D&D и Faggotten Realms, множество авторов уже успели приложить руку к шлифовке системы правил и расширению мира, в котором развернется будущее Baldur's Gate. Но все же ведущую роль сыграли именно разработчики Байове. Они отполировали каждую грань своего творения, сотворив настоящий бриллиант. Говоря о творцах Baldur's Gate, нужно заметить, что это не только программисты, художники и сценаристы. Это ещё и множество игроков, для которых Dungeons and Dragons ассоциируется с вечерами в кругу друзей, пиццей и исписанными листами бумаги и бросками кубика. Так что вполне естественно, что часть сюжета и персонажи Baldur's Gate вдохновлены D&D кампанией Джеймса Оллина, одного из ведущих гейм-дизайнеров саги. История Baldur's Gate от чести представляет собой то же, о чём мечтает каждый ролевик хоть раз в жизни превращение маленькой истории, живущей в кругу друзей, в нечто масштабное, охватывающее многих. Книга отдаёт должный Baldur's Gate этой грандиозной серии, развивавшейся в гибком пространстве видеоигр, превзошедшей предшественников и сумевшей перевернуть очаровательную вселенную забытых королевств. Об авторе. Макс Ансдиграндэль, он же Аварпал Ледяной маг, фиктовавший при дворе императрицы, вампир восьмого поколения, межзвёздный путешественник. Короче, ролевик. Свои первые шаги делал в HeroQuest, позже перешёл в бессмертную Dungeon and Dragons, а затем открыл в себе страсть к Fading Suns и Egon. Параллельно он подружился и с видеоиграми. Играл во всякое По этом клик, битамол, файтинги, но подлинную любовь к интерактивным историям Максанс испытал увлёкшийся RPG. Пишет об утраченном в игровых мирах времени на разных сайтах, в том числе IndieMac. Ещё Максанс ведёт под ником Avarpal канал на Ютубе, посвящённый видеоиграм.